чай с лимоном и медом для выздоровления. Конечно, для смерти лучше всего осенняя ночь. Кимсуа посмотрела через парапет моста вниз на реку Хан. Месяц назад, летним днем, когда ярко светило солнце, она также стояла на этом месте. Жара была такая, что даже умирать не хотелось. Если бы ее кто-то спас, казалось, она бы брякнула какую-то ерунду вроде ⁇ это все из-за жары ⁇ А ещё погода должна быть такой, чтобы она могла уверенно заявить, что хочет умереть, и броситься обратно в воду. В этом отношении зима тоже не подходила, потому что из-за холода обратно она бы не прыгнула. Весна? До весны еще слишком далеко. Да и умирать, когда все вокруг оживает, кажется неуважением к природе. Осень. Остается только осень. Она подходит даже с точки зрения логики, ведь люди, которые не могут ничего собрать во время сезона урожая, умирают. Кимсуа напрягла руки, которыми держалась за перила моста. Хоть они и высокие, но недостаточно, чтобы взрослая женщина не могла их перемахнуть. Особенно, если речь шла о руках Кимсуа, которая уже 6 лет подрабатывала в мясном ресторане. Девушка напрягла мышцы и немного подождала. Вскоре позади нее с громким звоном проехал велосипед. «Вот же долбаный велосипед! Из-за него я умереть не могу!» Сказав это так, словно хотела, чтобы ее услышали, Ким Суа убрала руки с парапета. Когда она пересекала мост, задавалась вопросом, почему ждала какой-то велосипед и не смогла умереть? «Но ведь нет ничего хорошего в том, чтобы продолжать жить!» Она хотела стать писательницей, сценаристом. Ким Суа просто обожала Дорамы. Когда ей было чуть за 20, и она работала на фабрике, чтобы скопить денег, она выживала только благодаря им. Ее утешало, что конец ее трудной реальности, которую она переживает, будет таким же крутым, как и финал Дорамы. Даже в выходные, когда остальные куда-то уходили, она сидела в общежитии и смотрела все Дорамы, которые сейчас крутили в эфире, и уже старые всё равно ей некуда было пойти в выходной. Друзей она так и не завела, потому что из-за вечных подработок на занятиях она только спала, а отец, единственный ее родственник, был похоронен на общественном кладбище. О том, что отец умер, ведя жизнь бездомного, Ким Суа узнала в 17. Если бы она стала сценаристом, сейчас жила бы совсем другой жизнью. Ким Суа перешла мост, перебирая, словно утекающие сквозь ее пальцы, как песок, сожаление об этой мечте. Направляясь к станции метро, она остановилась у палатки с уличной едой. Всегда один маршрут. Ночь на улице, где расположились компании торгующие ценными бумагами, слишком ярка для того, кто решил умереть. Так как дойти до станции, не отдохнув где-нибудь, где освещение было чуть приглушенным, было для нее непосильной задачей, Кимсуа стала завсегдатаем этой палатки. Она вошла в нее, села, И заказала бутылку Соджу и Пхаджон. Кимбабный ад? И что это такое? Страшилка, которая сейчас бродит по интернету. Говорят, если прогуляться по улице Чонна в районе 6 утра, внезапно появляется ресторан с вывеской Кимбабный ад. А если войти туда, то можно обменяться душами с другим человеком. Его еще называют рестораном копикет Ты в это веришь? И вообще, страшилка должна быть хотя бы страшной, а тема обмена душами уже настолько затертая, что ее даже в кино не используют, разве нет? А тебе не страшно? Разве не бегут мурашки по коже, когда думаешь, что кто-то забрал твое тело и живет, притворяясь тобой? Эй, если кто-то и захочет обменяться душами, так они сделают это с кем-то вроде Билла Гейтса. Кому нужен кто-то обычный вроде нас с тобой? Люди, сидевшие у входа в палатку, говорили громко. Ким Суа, разрывая бхаджон на мелкие кусочки, слушала их разговор вместо радио. Заливая в рот Соджу стопку за стопкой, она прокручивала в голове этот разговор, а затем, опорожнив пол бутылки, встала. Пока она ехала в метро домой, она все время искала информацию в телефоне и, даже добравшись до дома, не стала переодеваться, а продолжила поиски, сев на корточки в прихожей. Ресторан, который меняет местами души. Кимбабный ад. Копикэт. Она читала всевозможные статьи, найденные по ключевым словам, вытаращив глаза. Свет, исходивший от мобильного телефона, осветил ее неприкрытую жажду. Была одна жизнь, которую Ким Суа непременно хотела украсть. Есть люди с врожденными качествами. Например, внешность или талант. Что бы это ни было, эти люди обладают чем-то, что отличает их от других, и потому зовутся гениями. Ли Мандо был именно таким. Гениальный сценарист, успех каждой работы которого вне зависимости от жанра стремился к небесам. Во времена, когда из-за наплыва множества различных платформ телевизионным дорамам трудно набрать даже 10% зрительского рейтинга, работы Ли Мандо обычно набирали 30% а для завершившейся недавно романтической комедии был зафиксирован рейтинг 45%, за что автора прозвали героем возрождения дарам на общественном телевидении. До сих пор с организацией материалов и повседневной жизни мне помогала дочь, а когда она поступила в университет и переехала в общежитие, я начал пользоваться услугами ассистентов. Если ты пройдешь последний этап собеседования, станешь шестым ассистентом. Вокруг пахло книгами. Ким Суа, сосредоточив взгляд на сидящем напротив Лимондо, тихонько повела носом, принюхиваясь. Он использовал всю гостиную как кабинет. По трем стенам, за исключением стеклянной, где располагалась просторная лоджия, который был обращен спиной письменный стол, были установлены книжные шкафы. Поэтому запах книжных страниц витал по всему дому. Во время их разговора Лимондо смотрел только на бумаги в своих руках а не на Ким Суа, стоявшую посреди гостиной. Единственным, что она могла видеть, оказалась его макушка с хорошо прокрашенными волосами. Всегда, когда я размещаю объявление о поиске ассистента, претенденты стекаются, как подгоняемые ветром облака. Среди них есть и сценаристы. Я о тех, кто утверждает, что уже дебютировал, сняв одну только короткометражную веб-дораму, о которой никто даже и не знает собираются вокруг меня, надеясь воспользоваться моими связями, поскольку их собственные работы вызывают лишь сожаление. Такие люди всегда думают лишь о том, чтобы запятнать мое имя, только и ждут возможности украсть мои работы. Люди, которые смеют заявлять, что я плагиатор, они тоже из этой категории. Лимандо и плагиат. Это происходило каждый раз, когда выходила его новая работа и теперь, даже если споры и возникали, они не привлекали никакого интереса публики. Впервые его заподозрили в плагиате при выходе третьей работы. Лимондо, Дочья дебютная работа не имела большого успеха, так как была интересна лишь узкой аудитории, захватил публику вторым сценарием, в котором резко изменил направление. Люди с нетерпением ждали его третью работу, но она не выходила целых пять лет. И вот следующее произведение Ли Мандо наконец увидело свет. Дорама в жанре романтического фэнтези с ультрароскошным актерским составом. Пока рейтинги росли с каждой серией, один из пользователей в сети высказал подозрение в плагиате. Сеттинг Дорамы был слишком похож на одну японскую мангу, которую никогда не переводили на корейский. Эта теория быстро разошлась по всему интернету. Компания, выпустившая Дораму, Называла все беспочвенными слухами и заявила, что подаст в суд на пользователя, который первым высказался на эту тему. Поскольку оригинальную работу почти никто не читал, критика быстро утихла. А четвертая работа оказалась похожа на немецкий сериал. У него было фан-сообщество и некоторый уровень популярности в Корее, поэтому проблемы продолжались дольше, чем с третьей работой. Но итог был тот же. С пятой и шестой дорамами все повторилось снова. Самые большие проблемы возникли из-за подозрений в плагиате два года назад. Начинающий сценарист, отправивший свою работу на конкурс, одним из судей которого был Лимондо, высказал подозрение, что тот ее сплагиатил. Впервые о плагиате заявило не третье лицо, а сам автор. Даже люди, которые смеялись, что теперь после каждой публикации работы Лимондо будут возникать подозрения в плагиате, проявили интерес к этой новости. Обращение начинающего автора разлетелось по всему интернету, а общественное мнение отнеслось к нему благосклонно. Так продолжалось до тех пор, пока Лимандони выступил с заявлением, что наоборот, это он был жертвой. Он объявил, что отправил свой проект в продюсерскую компанию еще до конкурса, который судил, и тому есть доказательства. Он заявил, что начинающий сценарист оклеветал его из мести по причине поражения в конкурсе. И что, если он действительно считает, что плагиат был, следует обнародовать оба сценария и предоставить судить публике. Слова Лимандо пошатнули общественное мнение. Статья, в которой было сказано, что он предложил сравнить сценарии, так как уверен в своей правоте, набрала много положительных откликов. Некоторые голоса даже утверждали, что и ранее выдвинутые обвинения в плагиате также во многом казались притянутыми за уши И не слишком ли заигрались некоторые пользователи сети, обвиняя Лимондо? Решающим ударом стала проверка на детекторе лжи. В одной передаче Лимондо предложили пройти такую проверку. Он принял его. В день передачи слова «данный испытуемый» ответил утвердительно «да» на вопросы проверки R1, R2, R3 из пункта 5, и в результате расшифровки и анализа физиологических реакций показанных в тесте на обнаружение лжи, все ответы были признаны правдивыми, заполонили экраны. Для общественности не было важно, что детектор лжи не имеет силы в качестве доказательства в суде. А важно было то, что он снижал вероятность лжи со стороны Лимондо. Дело продолжилось в суде. Он все никак не мог прийти к заключению. Суд первой инстанции дольше года не выносил приговор, и общественность потеряла к нему интерес. В то же время в США проявили интерес к покупке прав на ремейк дорамы, и потому все заголовки в СМИ пестрели словами о силе корейской культуры. Вне зависимости от того, был ли плагиат, Лимандо стал известен как лучший сценарист Кореи. Знаешь, почему из множества претендентов я выбрал именно тебя? Лимандо поднял голову и взглянул на Ким Суа. Его лоб и губы, покрытые морщинами, а также большой орлиный нос и впалые щеки, свидетельствовали об упрямстве. Не знаю. Потому что только в твоем резюме нет ни слова ненужной ни гордости за свои тексты. Прошлые ассистенты были никудышными. Они решили, что умеют писать, поэтому выполняли порученную мной работу спустя рукава и только вечно просили посмотреть их работы. А некоторые даже тайком заглядывали в мои рукописи. Я больше не могу доверять пишущим людям. В твоем резюме указано, что после окончания старшей школы ты работала на фабрике, а с 30 лет была сотрудницей ресторана. И основная причина подать заявку сюда — то, что ты фанатка моих дарам. Это так? Она должна постараться. У нее получится. Перед приходом сюда Ким Суа узнала все, что только можно о Ли Мандо. Она просмотрела все статьи в журналах и все видео с актерами, чтобы узнать, не упомянули ли они хоть слово о нем. Лимондо любит порядок в комнате, короткие ответы и предпочитает западным блюдам корейские. А не любит, когда собеседник пререкается с ним или избегает смотреть в глаза. Кимсуа энергично кивнула. «Да, меня спасли Дорамы. Думаю, можно сказать, что это вы меня спасли». «Сколько в месяц тебе платят в ресторане?» Зарплата ассистента не слишком высока. Все в порядке. Я просто хочу хоть немного помочь любимому автору. Кимсуа смотрела, как Лимандо слегка постукивал по уголку рта кончиком пальца. Если верить тому, что она читала в журналах, это значило, что он был в хорошем расположении духа. Лимандо положил ее резюме на стол. Хорошо, тогда выходи на работу завтра. Рабочий день начинается в 7.00 подробности прочитаешь в книге правил которую я дам тебе прочти ее внимательно потому что я терпеть не могу когда нарушают правила и как там тебя зовут кимсуа хорошо суа а теперь иди кимсуа поворачиваясь к входной двери глубоко вдохнула запах книг наполнил ее легкие ей хотелось иметь такой кабинет книжные полки из первоклассного дерева и письменный стол залитый солнечным светом Кресло с кожаной спинкой, казавшееся таким удобным. Интересно, что чувствуешь, когда имеешь отдельное место для работы? Кимсуа подавила импульс немедленно оттолкнуть лимондо и усесться на кресло. Я должна постараться. У меня все получится. Скоро все это станет моим. Она хотела стать сценаристом, даже если получится сделать это только таким путем. Кимсуа тихо открыла дверь. Лимандо интервью с окружающими его людьми. Первое. Режиссер Дорамы пожелал остаться неизвестным. Лимандо Конечно, он гений. Пусть он эксцентричен, и потому работать с ним тяжело, но его гениальность нужно признать. О его первой работе знают немногие, так ведь? Дело в том, что она полностью провалилась. Его официальным дебютом на общественном телевидении был особый выпуск Дорамы — Но его назвали настолько узконаправленным, что все посчитали, что у этого автора ничего не выйдет. А теперь посмотрите, как человек, о котором говорили такое, выпускает каждое свое произведение в соответствии с популярным кодом, активно жонглируя жанрами. А ведь менять свой стиль непросто. Наверняка ему пришлось чуть ли не из кожи вон лезть. Не могу сказать, что не понимаю эксцентричности Лимондо. Когда же его жена погибла от несчастного случая? Это произошло вскоре после его дебюта. Точно. После выхода его второй работы. У них были прекрасные отношения. Вроде бы они вместе учились, но Лимандо был на пару курсов старше. И разница в возрасте у них была лет 5 или 6. Его жена тоже была начинающим сценаристом и обладала неплохим талантом. Если бы она опубликовала свою работу, наверняка закрепилась бы не ниже среднего уровня. И тогда они бы стояли бок о бок, как звездные супруги-сценаристы. Лимандович сирота, он не знает, кто его родители, и родственников у него нет. Может быть, поэтому он так фанатично заботился о жене. Говорят, когда родилась дочь, он подрабатывал в студии и по несколько раз звонил домой. После того, как его дебютная работа провалилась, он зарабатывал на жизнь, занимаясь чем придется. Он довольно строгий и почти не выражает эмоций, но говорили, что во время разговора о семье чуть ли не светился от счастья. И вдруг его жена погибает из-за несчастного случая. но разве может это на него никак не повлиять? Кажется, это была автокатастрофа. Она поехала навестить захворавших родителей. Хорошо, хоть дочь с собой не взяла. Девочка была еще слишком маленькой, поэтому, похоже, брать ее с собой в больницу было бы тяжело. И почему этот несчастный случай произошел, когда Ли Мондо наконец удалось заработать немного денег на втором произведении? Это было время, когда трудности наконец кончились, и пора бы настать счастью, но самого драгоценного не стало. После этого он больше не женился и в одиночестве воспитывал дочь, заботясь о ней. Он в ней души не чает. И ассистентом она работала, потому что он поднимал страшный шум, стоило кому-то прикоснуться к его рукописям. Но если это была дочь, он все равно ее обожал, даже когда она потеряла его материалы целиком. А как он грустил, когда она сказала, что будет жить в общежитии университета. Никто из тех, кто видел это, не сможет плохо отзываться о Мондо. Я тоже все понимаю. Почему он такой эксцентричный? Подозрения в плагиате — это полный абсурд. Люди, которые говорят, что он воровал идеи из манги и сериалов, просто не понимают, что такое клише. Это еще называется троп. И в одном жанре тропы всегда пересекаются. Если бы это действительно был плагиат, Автор исходника наверняка бы как-то отреагировал. Спрашиваете, не говорю ли я так, потому что сам являюсь режиссером? Вполне возможно. Не зря же говорят, что рука руку моет. Конечно, и режиссёрам, и актёрам, работавшим с Лимондо, важнее всего собственная карьера, не так ли? Если зрительский рейтинг достигает 40-50%, это может стать произведением всей жизни. Ну и кто бы захотел получить клеймо «Плагиат»? Никто. То же самое и с режиссерами, и с актерами, которые еще не работали с ним. Есть шанс сорвать большой куш, однажды поработав с Лимондо. Конечно, они хотят защитить имидж такого сценариста. К тому же и до суда дело ни разу не дошло. А, нет, один раз было, с тем начинающим автором. Ну и чем там дело кончилось? Наверняка суд первой инстанции постановил, что плагиата не было. А потому Лимандо и продюсерская компания говорили, что подадут ответный иск за клевету, а решение второй инстанции должно быть еще не вынесено. Когда спор о плагиате доходит до суда, он перерастает в очень долгую и утомительную борьбу. Ведь судьи разбираются в юридических тонкостях, а как им рассудить, является ли текст или музыка плагиатом? Все же трудно это. И если дипломные работы можно проверить через программу, то как оценить роман или сценарий? Одна строчка похожа? Или сеттинг пересекается? Конечно, бывают случаи, когда крадут всю работу, изменив пару строк, но обычно определить плагиат достаточно сложно. Ну, сделаем предположение. Допустим, это действительно была работа того начинающего автора. Смогла бы она вызвать такой же ажиотаж, не будь на ней имени Лимандо. Сняли бы по ней сразу Дораму. Хоть и говорят что-то про то, что мир изменился, но пока имя все еще имеет большое значение. Неважно, украли вы чужую идею или скопировали, главное, что она хорошо продается. Конечно, ждать лучше всего на рассвете осенью. Готовить чай с лимоном и медом просто. Нужно хорошенько вымыть лимон в кожуре, нарезать тонкими ломтиками и сложить слоями в бутылку. В процессе нужно добавить мед или сахар, а сверху обязательно засыпать сахаром с горкой. Только так лимон не будет гнить. А еще сладость сахара замаскирует горечь, перемешанный с лимоном жадности. Этот медовый чай отлично получился, умница. Кимсуа налила медовый чай, который принесла с собой из тумблера в съемную крышку. Осенью на рассвете прохладно и почти не влажно. 600 Когда солнце поднялось на небе, окрасив его в желтый градиент, в переулке черный перед ней появился ресторан, который она ждала. Квадратный корпус ресторана в стиле ⁇ Модерн ⁇ совсем не сочетался с черной простоватой вывеской с надписью ⁇ Кимбапный ад ⁇ А еще надпись маленькими буквами ⁇ Ресторан ⁇ Копикет ⁇ Кимсуа медленно пила чай с лимоном и медом, глядя на этот ресторан. Проверять его наличие каждое утро с тех пор, когда она пришла сюда впервые 10 дней назад, стало для Ким Суа очень важным ритуалом. В течение этих 10 дней Ким Суа каждый день приходила в дом Ли Мандо. На ней была футболка, слегка подчеркивающая ее силуэт, и длинная юбка, а волосы она завязывала на одну сторону. Этот наряд не был удобным для работы и тем более не соответствовал ее вкусу, но она одевалась именно так. А все потому, что из интервью с актерами она знала, что лимондо нравится такой стиль. Приходить на работу к 7.00 и уходить в 21.00. Готовить трехразовое питание, делать в доме уборку и раскладывать материалы. В книге правил, переданной Лимандо, на трех пунктах было нарисовано по пять больших красных звезд. Работник, ассистент не должен смотреть содержимое, когда раскладывает материалы. Нельзя приходить в кабинет и беспокоить нанимателя Лимандо, когда он работает за столом. Когда нанимателя нет на месте, ни за что не подходить даже близко к его столу. Кабинет Лимандо также являлся гостиной, поэтому, когда он работал за столом, Ким Суа ничего не могла делать, и должна была просто сидеть на стуле где-то в уголке подсобки. Когда они проводили время таким образом, Лимандо ни разу не заговорил с Ким Суа первым. «Мне нужно спешить. Рецепт души Лимондо...» «Я уже знаю, что это за блюдо. Проблема лишь в истории. Если хочу выудить ее, придется кинуть наживку». И в течение этих десяти дней Ким Суа, каждый день возвращаясь домой, готовила чай с лимоном и мёдом. Множество раз она заваривала чай из лимонов и мёда прекрасного качества, который раньше не готовила никогда в жизни. В сумке Шопере, которую Ким Суа носила на плече, всегда лежала стеклянная бутылка с лимонно-медовым чаем. Он всегда должен быть под рукой Лимондо, когда тот работает. Если во время встречи чая не окажется, он злится. Единственный напиток, который ему не нравится покупать в магазинах, потому что он там невкусный. Напиток, который непременно появляется во всех интервью Лимондо. Чай с лимоном и медом. Если ты собираешься так работать, сворачивай все. Я же четко сказал, что никакого продакт-плейсмента в этой работе не будет. А помнись уже и ты, чтобы снять Дораму, нужны финансы, верно? Но если от вашей любимой рекламы падает качество, зрительские рейтинги тоже мгновенно упадут. Ты хоть знаешь, насколько высоки запросы современных зрителей? Если ты засунешь туда кучу нелепой рекламы, как в старые времена, от нас тут же все отвернутся, слышишь? Хочешь знать, сколько я написал? Я уже говорил. Неужели ты думаешь, что я напишу хоть слово, пока нам не утвердят съемки без продакт-плейсмента? Я не сыплю бессмысленными угрозами. Если все понял, кладу трубку». Громкий крик разнесся по всему дому. Сидевшая в подсобке Ким Суа слегка приоткрыла дверь и взглянула через эту щелку наружу. Лимондо говорил по телефону, сердито расхаживая взад и вперед по гостиной. Повесив трубку, он бросил мобильный на пол и рухнул в кресло. «Суа! Ким Суа! принеси ко мне пластиковую коробку, лежащую у входной двери!» Ким Суа вышла из подсобки и подняла оставленную у входа коробку. В ней находились конкурсные работы, и коробка была достаточно большой, так что пришлось взяться за нее изо всех сил двумя руками. Ким Суа принесла ее и опустила рядом со столом Лимондо. Он открыл коробку и вытащил оттуда бумаги. Лимандо, перелистывавший лист за листом, стопку толщиной с ладонь, вдруг спросил. «Суа, что думаешь о переработке отходов?» «Переработке отходов?» «Именно. Переработать что-то бесполезное, чтобы сделать это полезным. С текстами ведь так же. В целом это все мусор, но среди него попадаются и хорошие находки». Разве не будет добрым делом по отношению к таким текстам найти их и сделать пригодными для использования? Что скажешь? Я должна постараться. У меня все получится». Ким Суа, прокручивая в голове эти два предложения словно заклинание, вслух произнесла совсем другое. «Конечно, я совсем не разбираюсь в текстах, но думаю, что ваше суждение верно». «Верно. Конечно, это так. Я всегда прав». Уголок рта Лимандо мягко изогнулся. Ким Суа пошла на кухню и достала из шопера принесённый из дома чай с лимоном и медом. Она налила большую ложку напитка в чашку и разбавила горячей водой. Это наживка. Нужно правильно закинуть наживку. Ким Суа поставила чашку на блюдце и отнесла ее Лимандо. Поставив чашку на стол, она направилась обратно в подсобку. Она сидела там, складывая постиранные вещи, когда дверь открылась. Лимондо легонько потряс чашкой, которую держал в руке. «Суа, где ты купила этот чай с лимоном и медом? «Я сделала его сама. Вы ведь всегда пьете такой чай во время работы. А для здоровья лучше сделать его самостоятельно, чем покупать». «Вот как? А я-то думал, почему вкус другой? Именно его-то я столько искал». Ким Суа слегка наклонила голову на бок и застенчиво улыбнулась, а Лимондо поднес чашку к губам и пробормотал. «А ты другая, не такая, как прошлая ассистенты. Может быть, если это будешь ты?» Лимандо откинул голову назад и одним глотком допил остатки чая. Затем он оглядел подсобку и цокнул языком. «Кстати, неужели ты все это время была здесь? А я и не знал». «Сейчас осень, поэтому здесь еще нормально, но зимой станет холодно. С завтрашнего дня работай там, в маленькой комнате. Раньше она была гардеробом моей дочери, но сейчас пустует. Поставлю тебе туда стол и стул для удобства». «Спасибо». Ким Суа убедилась, что наживка проглочена. После того дня Лимандо все чаще заговаривал с ней первым. Он вызывал ее по любому поводу а иногда просил посидеть в гостиной, разбирая материалы, пока он пишет. Он похвалил чувство стиля Ким Суа, а на следующий день протянул ей фирменный пакет из универмага. Там лежала длинная юбка, которая была примерно в 10 раз дороже той, которую носила Ким Суа. Она не стала спрашивать, почему он дает ей это, а просто поблагодарила и приняла подарок. Лимандо спросил, сколько ей лет, и на ответ 36 заметил. «Было бы лучше, будь ты немного моложе. И все же ты выглядишь младше своих лет». Ким Суа не стала спрашивать, что это значит, а лишь заулыбалась, прикрывая рот, словно стеснялась. Ли Мандо разрешил Ким Суа брать с полок и читать любые книги, какие ей угодно. Раньше всякий раз, когда он выходил из дома, он выпроваживал Ким Суа, чем бы она ни занималась. Но и это тоже изменилось. Несколько раз он предлагал немного прогуляться вместе в парке, а после этого не выгонял ее, даже когда уходил куда-то один. Когда Ким Суа ходила в супермаркет внутри жилого комплекса за продуктами, она слышала перешептывание людей. Говорят, у этого чудака появилась женщина. На вид разница в возрасте довольно большая. Может, она с ним из-за его имущества? Эти взгляды припечатывали ее, словно клеймо — на котором было указано, что эти шепотки адресованы именно ей. Поскольку все эти слова, последовавшие за ее наживкой, были банальными, но необходимыми, Химсуа каждый день подчеркнуто, смиренно их терпела. Она должна постараться. У нее все получится. Однако дни шли, и она не могла ничего поделать с одолевавшим её нетерпением. Чтобы как-то его унять, она стала загодя приходить в переулок чонна, и ждать появления ресторана «Копикэт». Локи говорил, что она может посещать ресторан в течение месяца после того, как съела приветственное блюдо. Если за этот срок она не принесет рецепт души, договор будет автоматически аннулирован, и она больше никогда не сможет увидеть ресторан. Она могла также уйти из ресторана, не съев приветственное блюдо. В таком случае она смогла бы обнаружить ресторан еще один раз. А срок был бы неопределенным. Если бы она поступила так, нетерпение бы утихло, но она бы не смогла действовать так отчаянно. Ким Суа не жалела о своем решении. Начиная с 20 дня, она загибала по одному пальцу всякий раз, когда появлялся ресторан Копикет. Когда она загнет все 10 пальцев, он исчезнет. В тот день, когда она загнула все пальцы на правой руке, Лимандо собирался выйти из дома, сказав, что направляется в издательство. Они смеют меня проверять? Говорят, что я больше не могу писать? Что у меня истякли идеи? Не задумываются о том, что они сами сделали не так, но смеют называть меня автором, который не может написать ни строчки. Это место мне уже давно не нравилось. Они думали, я не знаю, что они тайно встали на сторону клеветников. А еще я знаю, что они были на стороне той дерзкой непрофессиональной писаки. Даже сделали ретвит поста той сумасшедшей девки с аккаунта студии. Лимандо, стиснув зубы, стоял у входа и поправлял шапку. «Вы о студии Харим?» Когда Ким Суа увидела в зеркале направленный на нее взгляд Лимандо, она поняла, что совершила ошибку. Она не должна была показывать, что ей что-то известно. Для Лимандо, Ким Суа должна выглядеть его преданной последовательницей. Слова, которые стабильно сыпались после ее наживки, могли вдруг оборваться. Суа, ты тоже о них знаешь? Но это не такое известное место. Нужно сохранять спокойствие. В тот краткий миг, когда она передавала сумку Лимандо, в голове Ким Суа нейроны метались в поисках правильного ответа. «Я ведь фанат Кадарам». Короткий ответ, подсказанный и выученный наизусть книгой правил. «Хм, ладно. И что ты думаешь? Ты ведь знаешь о том инциденте?» Я об оклеветавшей меня женщине. Тот инцидент. Всего два слова. Ким Суа вновь взглянула на Лимандо, мужчину чуть старше 50, стоявшего перед ней. Раньше ей было очень любопытно узнать о нем. Когда ей было чуть за 20, с тех пор, как она начала надеяться, что счастливый конец дорамы возможен, и в реальной жизни Лимандо был для Ким Суа богом. Неважно, добрый или злой, «Бог есть бог». Единственный, кто вызывал одновременно восхищение и гнев, заставляя воскликнуть «И как можно писать подобное?» За те несколько недель, что Ким Суа провела в этом доме, она узнала ответ. Лимандо был человеком, который мог превратить в правду даже ложь, если считал ее таковой. Для него понятие «истины» заключалось не в том, чтобы настроить внутренний компас и искать направление. А в том, чтобы идти вперед, веря, что только те указатели, которые он сам установил, правильны. Я думаю, что она глупа. Это было искренне. Услышав ответ Кимсуа, Лемандо, до этого смотревший в зеркало, повернулся к ней. Он мягким движением принял сумку из ее рук. Сегодня поработай над альбомом. Не уходи домой, дожидайся меня, во сколько бы я ни пришел. Ким Суа кивнула, и Лимондо вышел из дома. Входная дверь закрылась, и она посмотрела на свое отражение в зеркале в прихожей. Глупа! Сказав это еще раз вслух, она обернулась. Оглядев тихую гостиную, она подошла к столу. Под ноги попалась пластиковая коробка. Интересно, удалось ли Мандо за эти несколько дней найти что-нибудь среди лежащих внутри бумаг? «Что-нибудь, что можно подходящим образом разбить на части». Ким Суа села в кресло за столом лимандо. Ее Её спина погрузилась в мягкую, но в то же время плотную кожу. Посидев некоторое время в кресле, она выпрямилась, протянула руку и включила компьютер. Когда она открыла рабочие файлы и загрузила самые новые из них, перед ней предстал белый экран, без единой буквы. Она откинула голову назад и сделала оборот в кресле. Потолок и гостиная вращались вместе с ней, словно обволакивая Кимсуа. «Если я стану сценаристом...» «У тебя нет таланта стать сценаристом», так говорил Кимсуа, лектор в культурном центре. Сеттинг детский, а диалоги топорные. Эмоции персонажей как качели. Если решила крутить клише, то надо было выкрутить его как следует. Жесткая критика сыпалась на каждом уроке. Этого лектора она не любила, но ходить в культурный центр ей нравилось. Нет, простого слова «нравилось» недостаточно. Урок, на который она ходила в свой единственный выходной от работы в мясном ресторане по понедельникам, был главной радостью в жизни. Даже получая критику, она была счастлива просто от того, что кто-то читает то, что она написала. Она работала в ресторане с 4 часов дня до 2 часов ночи. Приходила домой и тут же без памяти засыпала. Но все равно, каждый день ставила будильник на 9 утра, регулярно просыпалась и писала. В такое время даже съемная однушка за 250 тысяч вон в месяц становилась прекрасной студией. Она не думала, что случится, станет она сценаристом. В глубине души она знала, что писатель это всего лишь одна из профессий. Но ей казалось, что именно эта профессия... Никогда не будет ее. К тому же Ким Суа, которая устроилась работать на фабрику в 20 лет, как только стала взрослой, лучше, чем кто-либо другой знала, что такое профессия. Неважно, работаете ли вы из любви к этому делу или просто для того, чтобы заработать денег, но как только это становится профессией, вы перестаете получать от этого одно лишь удовольствие. Несмотря на это, она не хотела писать только в качестве хобби, как ей сказал лектор из культурного центра. Она писала ещё и ещё, чтобы утолить свою противоречивую жажду. Вот так за три года у нее набралось 3-4 полноценных сценария. Один из них она отправила на конкурс. Она не питала особых надежд, так что особого мужества также не потребовалось. И все равно, когда впервые нажимала кнопку «Отправить заявку», она была так рада, что кружилась на месте. Она чувствовала, что чего-то достигла, и ей хотелось танцевать. Тогда она не знала, что после этого мир безумно закрутится. Ким Суа сделала еще один оборот на кресле. Еще один. И еще Она крутилась до тех пор, пока не повело голову. Кресло отъехало от стола и покатилось к лоджии. Она перестала вращаться только после того, как ударилась о её порог. За окном виднелась река Хан. Та река, которую она видела с моста, была чёрной, как смоль, Будто могла в любой момент затянуть человека, но река Хан, которую она видела из этой квартиры, выглядела голубой и прозрачной, как крылья ангела. Если я стану сценаристом, если стану сценаристом, Кимсуа подпрыгнула на кресле как ужаленная. Уже собираясь выйти на лоджию, она услышала звуки набора кода на цифровой панели входной двери. Кимсуа тут же остановилась и вернула кресло на место за столом. Затем она встала на цыпочке, прокралась в маленькую комнату и закрыла дверь. Снаружи послышался звук снимаемой обуви, а затем дверь распахнулась. Пришла сюда, зная, что отца дома нет, но увидела, как кто-то вбежал в комнату и чуть было не решила, что это вор. Дверь открыла молодая девушка. Любой бы понял, что она дочь Лимондо. Казалось, его орлиный нос просто скопировали и вставили в ее лицо. Девушка пристально смотрела на Ким Суа. «Женщина, это вы новый ассистент?» Ким Суа не смотрела на девушку. Она планировала максимально избегать общения с людьми из окружения Ли Мондо. Везде могут быть излишне чувствительные люди. Если кто-то запомнит ее манеру речи или поведения, могут возникнуть проблемы. «Ты должна постараться. У тебя получится». Ким Суа молча вложила подготовленную статью в альбом лимондо сказал ей распечатать все материалы о нем и склеить их вместе потом когда статей наберется достаточно он превратит их в книгу такие книги уже выстроились в ряд в одном из углов кабинета лимондо вы с ног до головы нарядились как любит отец женщина вы на него охотитесь девушка вошла в комнату и наклонилась к кимсуа так что ее круглая тень накрыла женщину кимсуа по-прежнему не поднимала головы Тень приблизилась, и волосы девушки коснулись ее щеки. А в ушах раздался ее голос. «Ничего хорошего от сближения с ним вас не ждет, так что прекратите, а?» Тень девушки исчезла. «Я специально приехала сюда, узнав от редактора, что отца нет дома. Хочу взять немного денег». «Женщина, вы ведь не станете ему жаловаться, что я взяла деньги?» «Женщина, вы говорить не умеете? Или не хотите мне отвечать?» «Ну и ладно». «В любом случае, вам стоит запомнить мои слова». Девушка вышла из комнаты. Только тогда руки Ким Суа остановились. За дверью раздался громкий звук открывания и закрывания ящика. Ким Суа посмотрела на статью, которую вкладывала в альбом. У знаменитого сценариста Ли Мандо Застой презентация новой работы отложена, заявление студии Харим о судебном разбирательстве из-за нарушения условий контракта. В статье говорилось, что Лимондо, используя в качестве оправдания навязанную ему рекламу, уже несколько раз нарушил сроки, указанные в контракте на новое произведение. И в связи с этим выход дорамы, запланированный в первом полугодии следующего года, отложили на неопределенный срок. В то же время Лимондо утверждал, что проблема в чрезмерном продакт-плейсменте, которого требовала студия. Также была и статья, содержащая эксклюзивное интервью с Лимондо в котором он говорил, что эту практику, снижающую качество выпускаемого продукта, следует прекратить. Ли Мандо: Не следует ли признанным сценаристам искоренить эту порочную практику, чтобы начинающие авторы могли работать в лучших условиях? Вместо того, чтобы чрезмерно зависеть от продукт плейсмента необходимо построить более диверсифицированную модель прибыли. Руки скомкали бумагу. Гнев всегда приходил вместе с беспомощностью. В складках бумаги Ким Суа видела свое время. Она видела отчаяние, на которое смотрела вниз с моста, пока мимо нее проносились весна, лето, осень и зима. Сколько же она просидела там, комкая бумагу? Из газетных складок Ким Суа вытянул звук стучащего в окно дождя, похожий на шорох страниц. Вскоре он усилился, словно одновременно смяли сотни листов. Кимсуа вышла из комнаты. Дождь барабанил в большое окно гостиной, покрывая его разводами воды. Ветер тоже был сильным. Мир за окном кружился из-за дождя и ветра такой силы, что она не удивилась бы, превратись они в тайфун. Кимсуа почувствовала импульсивное желание широко распахнуть окно веранды. «Если сделать это...» Струи дождя хлынут в гостиную. А если будет тайфун, так еще лучше. Как было бы хорошо, если бы ветер и дождь испортили письменный стол, книжные шкафы и все остальное в этом доме. Она и раньше представляла что-то подобное. Она желала, чтобы кто-то пришел в дом Лимандо, отыскал в нем свидетельство его некомпетентности и обнародовал их. Она страстно желала, чтобы появился справедливый призрачный вор который прокрадется в Музей искусств Великой Державы, состоящий из украденных предметов, заберет вырванные с корнем произведения искусства, а затем вернет их на место. Но фантом не появился. Его просто не существует. Воры крадут что-то только ради собственной выгоды, будь то богатство или люди. Или же чужая жизнь. врожденный талант. Люди, которых зовут гениями. Если это слово значит создание, выходящее за рамки здравого смысла обычных людей, Лимандо точно был гением, гениальным призрачным вором. Поэтому вряд ли какой-то другой фантом сможет бросить ему вызов. Если я не смогу это получить, пусть лучше оно превратится в хаос. Даже когда она думала так, в ее голове проносились дни, в которые она не могла оторвать глаз от дарам. Она напрягла руку, которая схватилась за окно лоджии. Но не открыла его. Входная дверь отворилась быстрее, чем Ким Суа открыла окно. О Лимандо. Интервью с окружающими его людьми. Второе. Четвёртый ассистент А. Верно. Я был ассистентом Лимандо. Говорите, Лимандо гений? Как знать. Внешне у него такой имидж а каждая его работа имеет огромный успех. Да и режиссеры в СМИ твердят, что он светило. Все же публике такие вещи нравятся. Эксцентричный, гениальный сценарист. Все думают, что если снять Дораму по сценарию, написанному человеком с таким имиджем, это значит, что кассовые сборы гарантированы. Но что останется, если убрать оттуда гениальность? Вот потому-то заинтересованные лица и хотят сохранить имидж. Вам кажется, я слишком токсичен? Верно? Уверен, не только я, но и любой, кто был ассистентом у Мондо, теперь испытывает к нему неприязнь. Отношение хуже, чем к собаке. У него есть книга правил, так он потребовал выучить ее наизусть. При разделении и организации материалов можно смотреть только на метки, но не на содержимое. А когда что-то вклеиваешь, использовать только определенный клей. Нет, ну в какую эпоху мы сейчас живем, чтобы все материалы распечатывать и склеивать? Да и это даже не то, что ему нужно для работы, а по большей части просто статьи о нем. Этот человек настоящий нарцисс. И правила у него существуют не только для работы с материалами. Складывать носки нужно обязательно дважды, а при мытье посуды протирать ее снизу вверх. Даже такое есть, да. Даже заставлял ассистента делать всю работу по дому. Разве это не абсурд? Говорят, раньше ученики подобным занимались. Но мы-то в каком году живем, чтобы так злоупотреблять нашим положением? Да еще и 14 часов в день. Хоть бы платил нормально, но у него и зарплата считалась ровно по минимальной по часовой ставке. В таких условиях совмещать работу с чем-то еще невозможно. Так что, надо было умереть с голоду? Ему нужен был не ассистент, а слуга. И все же я был рад, когда услышал, что прошел на должность его ассистента, Потому что я мог помогать самому известному сценаристу в нашей стране. А пока помогаю, поучился бы у него писать. А если бы мне повезло и рекомендацию бы получил? Большинство из нас подавало заявку именно с такими мыслями. Разве нет? Так что, если бы дело было лишь в злоупотреблении и положении, я бы стерпел. Самым тяжелым оказался характер Лимондо. эксцентричный? Этого слова недостаточно. Как же такое называется? Ну, когда во время болезни человек верит, что все его мысли, какими бы они ни были, — правда. Например, когда он верит в теорию заговора, которая любому кажется абсурдом. Точно. Мифомания. Это именно она. Было же что-то подобное раньше, когда люди решили, что одна знаменитость солгала об окончании престижного американского университета и подняли шум, говоря, что раскроют правду. Тогда, даже после подтверждения от самого университета, Один мужчина продолжал настаивать, что все это выдумка, а университет просто подкупили. Даже когда знаменитость слезно просила его прекратить, он продолжил присылать письма с угрозами, требуя раскрыть правду, и даже преследовал ее семью. Обычному человеку подобное не понять. Зачем так вести себя, когда есть все доказательства? Да и даже если их нет, зачем цепляться за то, учился там другой человек или нет, если это разрушает твою собственную жизнь? Этот мужчина — типичный пациент с мифоманией. В его мерке его собственная фантазия, та знаменитость Солгала, является истиной. Поэтому он и чувствует, что люди, называющие эту истину ложью, пытаются его обмануть с каким-то злым умыслом. Он принимает это за нападение. Вот поэтому и пытается во что бы то ни стало раскрыть правду. Если реальные люди признают его фантазию, его мирок не разрушится и сможет существовать дальше. Такому человеку собственный мирок важнее всего на свете. Ради его защиты он может безо всякого чувства вины заниматься преследованием, которое вообще-то считается преступлением. Лимондо велел каждое утро приносить ему свежевыжатый сок и каждый день из разных фруктов. Однажды я приготовил сок из халабона. Лимандо выпил его и сказал, что апельсиновый сок неплох. Я ответил, что это халабон, не вкладывая в эти слова какого-то особого смысла. Просто поправил его. Но Лимандо очень разозлился. Сказал, что ничего подобного быть не может, и это апельсиновый сок. Потребовал принести доказательства, что это не так. Он рассердился из-за такого пустяка, и я пришел в замешательство. Так что принес из кухни халабон. Сказал, что сделал сок из него, и если он не любит халабоны, в следующий раз приготовлю из апельсина. Зачем-то долго оправдывался. И знаете, что мне ответил Лимандо? Я сказал, что это был апельсин, но ты принес халабон, чтобы просто мне перечить. Халабон в твоих руках никак не доказывает, что сок, который я сейчас выпил, был выжат из него. Я был в полном шоке. Какие у меня вообще были причины врать? Мне стало обидно, что меня обвинили во лжи. Поэтому я принес миксер, в котором еще находились остатки фрукта, и снова показал их, чтобы он посмотрел на кожуру. Разве это не кожура халабона? И все равно он не поверил. Он бы не поверил, даже если бы сок выпрыгнул из кружки и снова принял форму халабона, которым был до измельчения. В его голове истиной было то, что выпил он апельсиновый сок, а я называл его соком из халабона, чтобы над ним посмеяться. Да, все верно. Дело не в том, что он не хочет признать свою неправоту и притягивает информацию за уши. Просто для Лимондо это и есть правда я тоже поначалу думал, что он упрямился в своем нежелании признавать ошибку перед тем, кто моложе его. Но это оказалось не так. Каждый раз, когда подобное повторялось, я понимал это по глазам и тону лимондо Что для этого человека истина? Лишь то, что он думает сам. От этого аж мурашки по коже. Разве такие люди не вызывают некоторый страх? И тот инцидент с плагиатом, когда Лимондо заподозрили в плагиате работы, которую представили на конкурс, где он был судьей. Ведь именно результаты проверки на детекторе лжи сыграли решающую роль, перевернув общественное мнение. Я сомневаюсь, что им на самом деле можно верить. Разве что-то значит детектор лжи для человека, который халабон может сделать апельсином? Нет, конечно нет. Я не говорю, что Лимондо занимался плагиатом. Я всего лишь начинающий сценарист, Я не хочу говорить ничего, что могло бы доставить проблемы, поскольку и без того беспокоюсь, что Лимондо плохо ко мне относится из-за того, что я уволился с должности ассистента. Если вы спросите, разве я не видел ничего, пока работал у него, я не смогу ответить «нет». По крайней мере, я видел доказательства того, что Лимандо не гений. Но вот сказать, что это было, не могу. Уверен, большинство из его бывших ассистентов отреагирует точно так же. Кстати, если подумать, слышал, что шестая ассистентка уже скоро продержится целый месяц. Удивительно. Обычно ассистентов увольняли или они сами уходили через неделю. Говорят, они даже гуляют вместе. А ведь разговаривать с лимондо один на один очень неприятно. К тому же она вроде даже не начинающий автор. Без конкретной цели достигнуть подобного было бы сложно. Может, слухи правдивы? Судачат, что ассистентка подобралась к нему, чтобы заполучить место хозяйки его дома. Да и ситуация на редкость удачная, ведь дочь Лимондо как раз уехала из дома ради учебы в университете. Но почему я сейчас рассказываю нечто подобное? И где я? Помню только, что выпивал в палатке ночённо. Может быть, это сон? Извините, как вас зовут? Вы знакомы с Лимандо? А внешне напоминаете мою первую любовь? Капля воды, которая только что отскочила от плеча Лимондо, приземлилась на щеку Кимсуа. Как только он вошел внутрь, сразу же отряхнул свою промокшую одежду. Каждый раз, когда Лимондо взмахивал руками, вместе с каплями воды во все стороны разлетался запах алкоголя, неприятный щекочущий нос. Кимсуа подняла сумку, которую бросил Лимондо, и поставила ее рядом со столом. «Этот мир насквозь прогнил. Все меня обманывают!» Лимондо плюхнулся посреди гостиной. Его раскрасневшееся, разгорячённое лицо, шаткая походка и запах, пропитавший его, ясно указывали на то, что он был пьян. «Суа, тебе не понять это чувство, когда все вокруг лгут. Знаешь, почему я не делаю фотографий? Потому что камера тоже меня обманывает. Конечно же, я лучше всех знаю свое лицо. Но камера превращает его в лицо совершенно другого человека». Наверное, это не камера странная, а фотограф. Это в нем проблема. Он пытается меня обмануть. Ким Суа пошла на кухню. Она налила воду в электрочайник и нажала на кнопку. В кружку она положила две щедрые ложки лимонно-медового чая. Липкие нити, вытянувшиеся из меда, остались на кончиках ее пальцев. Вода быстро закипела. Сетование Лимондо за спиной Ким Суа вырывались, словно пар. Только один человек в мире меня не обманывал, безоговорочно верил во все, что бы я ни сказал. Моя жена, моя муза, ее дал мне Бог. Она дарила мне вдохновение, моя дебютная работа не получила должного признания. Глупые люди не смогли увидеть ее истинную ценность. Если бы не поддержка жены, я бы тогда бросил писать. Она сжигала все, что у нее было, чтобы подбодрить меня». Может быть, она не обладала особым авторским талантом, но ее дар вдохновлять меня был идеален. После того, как жена погибла, я одинок. Со всех сторон враги, все одержимы лишь желанием обмануть меня и отобрать у меня все. Тоже и с теми, кого я встретил сегодня. Они запятнали мое искреннее желание улучшить этот мир ради будущих поколений». Ким Суа слезнула мед с пальца. Он был сладким. Она налила в чашку горячую воду, взяла ломтик лимона и положила его в чай. Поставив чашку на блюдце, она подошла к лимандо, который сидел, прислонившись к книжному шкафу, и села лицом к нему. Лимандо пристально взглянул на чашку, которую протянула ему кимсуа. Искривленные уголки рта, у которых только что пенилась слюна, расслабились в ровную линию. За очень короткий промежуток времени Лимондо превратился из воина, сражающегося против несправедливости, в романтичного джентльмена средних лет. Мы познакомились в университете. Я окончил его поздно. После службы в армии взял академический отпуск, чтобы скопить денег, вот и припозднился. Было тяжело, но я этому рад. Иначе я бы не смог встретить жену. Она была младше меня на 8 лет. Было время, когда у меня совсем не было денег так что пару месяцев пришлось жить в комнате для собраний факультета. Все знали мою ситуацию, поэтому давали на это молчаливое согласие. Однажды я писал до рассвета и уснул. Я должен был спать хотя бы для того, чтобы забыть о голоде. Во сне меня гладили сладкие сахарные руки, а их сладость, растворяясь от жара моего тела, просачивалась под кожу. Каким же ярким было то ощущение! Мне даже казалось, что пахнет чем-то сладким. Я проснулся в хорошем настроении и увидел, что на другом конце дивана, где я спал, сидела жена. Мы всего пару раз видели друг друга, ведь она была намного младше меня, и мы не были особенно близки. К тому же она девушка. Охнув, я сел, а жена рассмеялась и протянула мне кружку. теплую кружку с ароматным напитком. Даже сейчас я не могу забыть голос, которым она произнесла «Это чай с лимоном и медом. Тогда мне было очень трудно писать, Но почему же я вдруг расписался, стоило мне выпить чаю с лимоном и медом, который дала мне жена? Когда я писал свою дебютную работу, я пил чай с лимоном и медом, который она готовила вместо воды. Жена даже в шутку сказала, что этот чай заберет ее жизнь. Тогда я ответил, чтобы она отдала свою жизнь мне. все так и вышло. Ладони Лимондо легли на тыльную сторону рук Ким Суа, держащей чашку. Суа? Ты продолжишь готовить мне чай с лимоном и медом и впредь?» Кимсуа улыбнулась, и Лимондо тоже расплылся в улыбке. Он принял чашку из ее рук. Кадык Лимондо медленно задвигался. «Сегодня я, пожалуй, пойду». «Хорошо. Ты отлично потрудилась. И не забывай, что с завтрашнего дня твоя жизнь станет моей». «Конечно». Ким Суа двигалась медленно. Она медленно повернулась к Лимандо спиной, вошла в маленькую комнату и вышла оттуда с сумкой. Медленно обулась, бесшумно повернула ручку входной двери и вышла. Даже спускаясь вниз на лифте, она плотно сжимала губы. Она хотела полного безмолвия до того момента, пока ликование внутри нее не закипит и не взорвется. Единственным, что стучало по барабанным перепонкам Ким Суа, которая вышла из лифта, открыла дверь подъезда и вышла наружу, был громкий шум дождя. Звук, который, казалось, поглотил все прочие шумы, на самом деле вызвал тишину. Ким Суа шла под дождем. Она мгновенно промокла с головы до ног. Чем дальше она отходила от дома Лимандо, тем сильнее прилипала к телу одежда. И тут Ким Суа засмеялась. В тот момент, когда дыхание сорвалось с ее губ, словно стон, она больше не смогла сдерживаться. Она побежала под дождем. На бегу она кружилась, словно в танце, широко раскинув руки в стороны. «Верно! Моя жизнь принадлежит тебе! Забирай ее всю!» Кимсуа вернулась домой, мокрая от дождя. 22.00. Осталось 8 часов до того момента, как она определит, Составили ли предложение, попавшееся на наживку, правильную историю? Удалось ли ей попасть в цель? Казалось, уснуть в течение этих восьми часов ей не удастся. Она приняла душ. В душе она еще раз ощупала свое тело. Расставаться с ним ей не было жаль, но небольшую вину она чувствовала. Ее тело никогда не отдыхало в комфорте. После душа, Кимсуа, вытираясь полотенцем, взглянула на свое лицо в мутном зеркале ванной. Когда она протерла его ладонью, центр лица в отражении исказился, словно в водовороте. ⁇ «Гостья, а ты сама жажда ⁇ вспомнились ей слова Локи в ресторане Копикет. Давно я не встречал человека, который видел бы мое лицо в форме черного дыма. Кимсуа не могла оторвать глаз от Локи. Сущность, похожая на плотный сгусток черного дыма, висящего над прилавком. Локи, которого видела Ким Суа, не походил на человека. Его сущность была настолько необычной, что она даже не смотрела на свет полярного сияния и книжный стеллаж в виде спирали. «То, что я выгляжу как черный дым, значит, что ты, гостья, хочешь получить признание не от людей, ты хочешь признание от своей жажды. Но ведь каждого приводит в этот ресторан какая-то жажда». Иметь жажду и желать от нее признания — разные вещи. Представь генератор, работающий на воде. Конечная цель — это его запуск. Для этого необходима энергия воды. Это и есть жажда. А чтобы получить такую энергию, вода должна падать. И чем выше место, тем легче ей это делать. Поэтому люди и пытаются украсть чужие жизни, чтобы подняться выше. Но для тебя генератор не важен. Тебе важна сама вода. Даже любопытно, какая жажда может быть настолько сильной? Взгляд Ким Суа переместился с Локи на ее собственные ногти. Длинные, разделенные вертикальными полосами ногти были сухими и грубыми. Они напоминали растения, погибшие из-за недостатка питательных веществ. Когда она в последний раз нормально спала? Если единственный способ вернуться к привычному режиму сна и еды — это погрузиться в воду, разве не остается ничего иного, кроме как войти в нее, даже зная, что вернуться не выйдет? У меня украли жизнь. Ким Суа рассказала о том времени, когда она безумно кружилась, о том, как отправила работу на конкурс, о том, как после этого на некоторое время совсем забыла об этом, о том, что с ней не связывались, и потому она решила, что провалилась о том, как с замиранием сердца ждала новой дорамы Лимандо. о том, что, посмотрев ее, она была настолько потрясена, что сердце будто выскочило из груди. Она рассказала все и о том, как после нескольких дней страданий и размышлений выложила пост в соцсети, и что случилось потом. Лишь одна строчка была совершенно одинаковой. А структуры истории и персонажи полностью различались. Он так ловко все поменял, что никто, кроме автора, не смог бы этого понять. Уровень такой, что владелец ресторана превратился во владельца магазина хостоваров. Я разместила пост в интернете, и первые несколько дней все вроде как были на моей стороне. Однако после того, как показали детектор лжи Лимандо, и один из актеров, снимавшихся в дораме, выложил совместную фотографию, написав, что доверяет ему, настроение пользователей изменились. Мои сторонники исчезли. Недавно суд первой инстанции вынес приговор, и я проиграла. Алимандо подал гражданский иск за клевету, и штраф составляет 4 миллиона вон. Она помнила тот день, когда впервые поднялась на мост. Вернувшись после работы, она в оцепенении смотрела телевизор, потому что не хотела ничего делать. Всю ночь до утра смотрела Дорамы. Но какую бы Дораму я ни смотрела, она не доставляла удовольствия. А ведь дарамы были для меня всей жизнью. Всю жизнь я держалась лишь потому, что мечтала о счастливом конце, как в кино. А Лимандо отнял у меня мое счастье. Эта жизнь теперь никогда не вернется. Поэтому она и хотела любым способом украсть жизнь Лимандо, чтобы отплатить ему тем же отчаянием. Интересный случай. Думаю, мне стоит разузнать и об этом человеке. Поверить не могу — Человек, укравший чью-то жизнь даже без контракта. Бывают же люди, даже более способные, чем демоны. Ким Суа смотрела, как с другой стороны барной стойки клубится черный дым. Глядя на колышущуюся улыбку своей жажды, она с силой надавила себе в центр лба. Ким Суа вышла из ванной и переоделась. Она выключила свет по всему дому и зажгла лишь свечу на столе. Сев на кровать, Она посмотрела на мерцающий свет свечи. Она догорит к рассвету. Еще не все пальцы на левой руке согнуты. В 6.00 она снова будет стоять перед рестораном копикет в переулке Чонна. На этот раз она откроет дверь и войдет. Она расскажет рецепт души и выпьет чай с лимоном и медом, который протянет ей Локи. Так что эта темнота — похороны Ким Суа которые она организовала сама для себя. О Лимондо. Интервью с окружающими его людьми. Третье. Дочь Лимондо. Я не очень-то хочу говорить о моем отце. Он мне не нравится? Да ладно, вам. Я его ненавижу. Мой мир полностью перекосился из-за отца. Разве он не заботится обо мне? Не обожает меня? Это ложь. «Нет, не для отца. Сам он верит, что любит меня». Но мы никогда не говорили, смотря друг другу в глаза, и он никогда меня не обнимал. Он не беспокоился, когда я возвращалась домой поздно ночью, и его ни капли не интересовало, поела я или нет. Хотя в присутствии других людей он звонил мне, говорил, что волнуется и что любит меня. Ведь он прекрасно знает, что нужно делать, чтобы другие поверили в то, что он считает правдой. «Спрашиваете, ненавижу ли я отца, потому что он меня не любил?» «Да ладно вам. Мне все равно, любит он меня или нет. Наоборот, даже хорошо, что не любит, потому что тогда мне было бы еще больнее. В таком случае я бы не смогла ненавидеть его от всего сердца». Причина, по которой я его ненавижу, в том, что из-за него правда перепуталась. «Как вы думаете, что такое правда?» «Нет. Первым делом мне следует спросить, Верите ли вы, что в этом мире существует абсолютная истина? Иногда люди заблуждаются, думая, что абсолютная истина есть, но ее нет. Поскольку каждый смотрит на события со своей точки зрения, правда может быть у каждого своя. Приведу пример. Представьте пятилетнюю девочку. Она видит, как ее родители пишут каждый день. Хотя она ни разу не видела, что писал ее отец, результаты матери она замечает каждый день. Потому что эта мать заботится о ней. Для девочки отец — это страшный человек, который весь день сидит в своей комнате и только кричит, донимая маму. А для ребёнка мати есть целый мир. Тогда правдой для ребенка была она. Благодаря ей девочка быстро учится писать и достигает уровня, когда может, хоть и с запинками, прочитать пару строк сложных текстов, которые пишет мама. Однажды ее мир исчез. Утром она проснулась и узнала, что мама мертва. Девочка уже тогда знала, что такое смерть. Это значило, что они больше никогда не смогут встретиться. Ребенок не может понять, почему мать, которая поцеловала ее в щеку, говоря, что только сходит в гости к бабушке, вдруг умерла. Трудно даже понять, правда ли это. А отец ничего не говорит. Год спустя записи отца превращаются в дораму, которую показывают по телевизору. Все его хвалят, и он больше не запирается в своей комнате. Девочка остается дома одна и смотрит дораму. И во время просмотра жутко удивляется: Предложение, которое она читала в тексте мамы, стало репликой в дораме отца: Это было написано мамой, но почему все говорят, что это написал папа? Так спрашивает отца ребенок, отец не отвечает: Ребенок растет в искаженной реальности. Девочка растет и обо всем узнает, что ее отец немного странный что он живет в своем мире и настаивает на своей правде. Отец девочки — из тех, кто может убить жену ради своей жажды, а потом верить, что не убивал ее. Это всего лишь пример, потому что нигде нет доказательств того, что все действительно было так. Девочка подозревает. Может быть, отец украл рукопись мамы? Мог ли он убить ее, чтобы это сделать? От этих сомнений никак не избавиться. Истинно ли подозрение ребенка Или нет? Кто может ответить? Говорите, вы правда демон? Какой вы интересный человек. Хорошо. Возможно, так оно и есть. Как бы то ни было, вы... Похожи на мою маму. Я чувствую, что вы как минимум скажете мне что-то очень близкое к правде. Если вы и правда демон, может, заберете отца? Кто знает, может, после экскурсии по аду и он как-то изменится? А для отца, как знать, раз он говорил, что жил словно в аду, когда являлся неизвестным автором, может быть, для него самым страшным адом будет, если он станет обычным человеком, которого никто не узнает? С таким отцом я начала во всем сомневаться и в то же время во все верить. Говорите, вы демон, я верю. Наверняка это ваша истина. Но в то же время я подозреваю, что вы также можете оказаться патологическим лжецом тоже же касается и инцидента с плагиатом отца. Отец ничего не сплагиатил? В мире отца это наверняка так. Начинающий автор, выступивший с обвинениями, утверждает, что его работа сплагиатели. И это тоже правда. С его точки зрения. Зная наклонности отца, не думаю ли я, что он лжет? Ведь он так легко превращает ложь в правду. Как знать? К тому же, где уверенность, что тот начинающий автор не такой, как мой отец? А вы что скажете? Можете поверить, что все мои слова — истина? Истины нет. Ее не существует. Конечно, все в порядке. Студия пострадала только из-за моего упрямства. Да, я продолжу работать со студией «Харим», поэтому надеюсь на вас, режиссер. Ведь вполне вероятно, что с этой работой я уйду на пенсию. Какая пенсия? Сценарист ли вы о чем? Публика тоже настроена к вам благосклонно. Ваше интервью, где вы говорили, что практику надо изменить ради молодого поколения, очень хорошо восприняли. Ведь в наши дни люди в возрасте 20-30 лет наиболее чувствительны к несправедливости». Голос, доносившийся с другого конца трубки, будто спешил ее убедить. Кимсуа, откинувшись на спинку кресла, сделала на нем оборот. В тот момент, когда она увидела в окне веранды свой отраженный силуэт, она удивилась тому, что он был ей незнаком и зафиксировала взгляд на окне, прижав телефон к уху. Прошел месяц с тех пор, как она украла жизнь лимондо Кимсуа адаптировалась. К жизни в теле, пол которого отличался от того, в котором она прожила 36 лет. К жизни в большом доме с ванной. К жизни, когда ей не нужно было беспокоиться об арендной плате и ежедневных расходах. К жизни, где все называли ее учителем. Комфорта стало больше, чем неудобств. Поэтому адаптироваться было не так уж сложно. Нет-нет, это не из-за этого. Просто решил, а не пора ли уже отдохнуть? Может быть, все из-за той сумасшедшей, которая продолжает приходить. Та женщина, ваша бывшая ассистентка, она все еще приходит к вам? Хоть она и болтает нечто несусветное. Но это же полная чушь. Вы ведь еще даже не умерли, но она настаивает, что это она Лимондо. Слышала эта женщина, та начинающая сценаристка, которая даже в суд на вас подала за плагиат ее произведения. То-то мне тогда это показалось странным. Решение второй инстанции по этому делу еще не вынесено, верно? Уверен, вы его выиграете. А этой женщине следует обратиться к психиатру. Слышала, она целый месяц приходила в жилой комплекс и устраивала скандалы. Это продолжается до сих пор? Может быть, вам лучше дать ей решительный ответ? «Нет, сегодня она не приходила». Ким Суа вспомнила, как Ли Мандо бешено кричал на нее у входа в жилой комплекс. Похоже, адаптировался он с трудом. Волосы слиплись, а одежда была грязной. Глядя на это, Ким Суа цокала языком. Она ведь постирала всю одежду и оставила карточки на столе, чтобы их легко было найти. Раз она так позаботилась, мог бы поскорее осознать реальность и подстроиться под нее. Но что это за вид такой? Видеть, как охрана утаскивает неряшливое тело, долгое время принадлежавшее тебе, не слишком приятно. Какое облегчение. Похоже, она, наконец, пришла в себя. А может быть, поняла, что если будет только приходить сюда каждый день и поднимать шум, то умрет с голоду. Химсуа поднялась с кресла. Она пересекла гостиную и направилась на кухню. Она налила чай с лимоном и медом в чашку, и залила его горячей водой. Банка, еще недавно заполненная им до краев, была почти пустой. «Если это и не из-за неё, то почему вы вдруг заговорили о выходе на пенсию? Вы меня пугаете!» «Думаю, они прожить ли мне вторую жизнь?» Закончив разговор, Кимсуа подняла чашку. «Если она станет сценаристом...» «Теперь думать об этом нет нужды» потому что она уже сценарист. Она была сценаристом уже очень давно, еще задолго до того, как украла жизнь Лимондо. И впредь ей не будет никакой нужды готовить чай с лимоном и медом.